Глава 21. Допустит «Да уже, кочегарка, переросток. Я услышал возмущенный вопль сестры и понял, что пора просыпаться. Последнее, что помню, это яркий свет, исходящий от алмаза и кашу в голове. Помню приход, который испытал от хруста французской булки или шотландской шеи, или кем он там был. Не суть важно. Важно, что я жив, а Дуглас нет. Я открыл глаза чтобы действительно убедиться, что жив и что голос сестры мне не мерещится. Белый потолок с черными полосками, из которых торчат светильники. Большое окно с видом на лес. Судя по макушкам пальм, примерно третий этаж. Я лежал на двуспальной белоснежной кровати. Потянулся, ловя болевые сигналы почти со всего тела. Отличный матрас, в меру мягкий и достаточно пружинистый. Хрустящее белоснежное постельное белье – и горка маленьких подушек. Все как в очень приличном отеле. Я скинул одеяло и даже не удивился, что голый, хотя количество бинтов, которые были на мне, могло сойти за нормальную футболку с длинным рукавом. Плюс на шее висел кожаный мешочек со знаками команджоров, внутри которого лежал алмаз «Львиное сердце». Не стал доставать его, лишь поглядел, чтобы убедиться, что это он – Раскинул руки, зажмурился и устроил потягушки. От шеи до кончика пальцев руки, ног, и как будто еще дальше, чтобы оценить болевые ощущения. Норм, бывало и хуже. Открыл глаза, перевернулся и увидел фламинго, сидящую в кресле возле балкона. Пантера, чертова, смотрит сквозь меня, вообще не парясь, что я голый. Ни тени смущения, ни румянца, хотя как бы я его увидел. Реакции ноль. Даже обидно стало. «Опять мы, что ли, с ней?» Я попытался вспомнить, что было после поединка с Дугласом. Но ни флешбеков, ни даже малюсенького намека. Простыня, конечно, смята, видны размытые подсохшие розовые пятна, и такие же, только поярче, на нескольких моих повязках. Но, может, я просто спал буйно и метался во сне. «Если ты меня сейчас не пропустишь, я буду жаловаться». Мое размышление прервал очередной вопль сестры за дверью. «Где там этот ваш папа шалу, Мирный! Ну, хоть ты и скажи!» Я натянул одеяло и махнул фламинго рукой, мол, типа гостей можно запускать. Она кивнула, но с места не сдвинулась. Пришлось вставать самому, искать одежду, новые камуфляжные штаны с футболкой из комплекта сотрудников Global Corp и пилить до двери. Открыл дверь и уперся в мускулистую спину «Метеорки». Перед ней стояла сестра. Мирный и Бамас. Заведенные, но и растерянные, не зная, что делать с моим стражем. Амазонка окинула меня взглядом. Опять тот самый. Взвесили, измерили, но на этот раз признали годным. И сделала шаг в сторону, пропуская визжащую сестру и остальных. «Это что такое было?» — спросил Бамас после довольно длительной стадии радостных приветствий, неловких молчаний и дружественных объятий. На ответ у меня ушло несколько часов. Пересказать все свои приключения, рассказать про исследование глобалов, укус, экспериментальный инъектор, логово Шекхед и необходимость ее уничтожения. Несколько раз прерывались, то на обед, то на перевязку, когда к нам зашел док. Да так и остался офигев от скорости заживания моих ран и пытаясь понять, как это работает. Потом пришла моя очередь задавать вопросы. Что с Ксюхой, что с внешним миром? И что происходит вокруг после смерти Дугласа? Нас перекинули в Гвинею, стояли лагерем у маленькой деревушки Ладюна, у самой границы. Стал рассказывать мирный. Ни хера не делали, ни хера не понимали, только офигевали, какой бардак на границе был. По гвинейские, как с ума посходили, полили без разбора, потом сжигали. Я столько костров в жизни не видел. Утром проснулся, выглянул из палатки, дымит. Спать ложишься, смотришь, уже несколько дымят, и стрекот постоянный. «Реально жесть там, и вонь эта паленая!» — поддержал Бамос. «До сих пор запах этот чувствую. И я. А потом нас вызвали, когда ходячий исследовательский центр разъеб...» Мирно осекся, покосившись на Катьку. «Разобрали. Почти неделю бодались по погранцами, чтобы нас через границу пропустили. А потом связь пропала. Так что с Ксюхой связи нет. А если появится, то я бы не рекомендовал тебе ей попадаться». «Чего это? Мы ж про одну и ту же Ксюху говорим» улыбнулся Мирный. «Злится она на тебя». Что происходит с внешним миром, они не знали, как раз с момента, как пропала связь. Да и до этого нормальной информации не было. Кто-то предлагал ударить по Сьерра-Леона ракетами, да все разбомбить. Кто-то утверждал, что почти создал вакцину. А Глобалкорп, собственно, поставили задачу собрать все имущество, а там и алмазы, которые не успели вывести и золото, и куча баз данных». А дальше возник конфликт интересов. Дуглас и ряд приближенных планировали охранять добро и ждать эвакуации, а Платон решил найти способ свалить с приличной прибавкой к пенсии и под шумок потеряться. Так что я им пришелся весьма кстати. «Платон просил передать, что если с нами пойдешь, то тебя приличная доля ждет с очень вкусными премиальными». Мирный потер пальцы перед моим лицом и пропел «Мани, Мани, Мани, если не пойду». Ну или, по крайней мере, сейчас. У вас план вообще какой? — Если не пойдешь, то ты типа ВИП-гость. Живи сколько хочешь. Если нужна снаряга, то склады в твоем распоряжении. Мирный подошел к двери, будто уже зная, куда я попрошу меня проводить. А планы, естественно, грандиозные. Еще пару складов инвентаризируем и обратно в Гвинею. Там контакты остались, которые тоже денег хотят. — Принял. Я встал с кровати и догнал Мирного. На склад отведешь? — «Так уже ждем, засмеялся Бамас и подтолкнул меня к двери. «Мы, кстати, с тобой пойдем». Но это понятно». «Не, не только на склад, но и на шахерезаду твою посмотреть». Бамас прищурился, выдерживая мой недоуменный взгляд. «Мы хоть и островные, а до этого вообще за бортом сидели, но угрозу такую игнорировать не можем». Склад расположился в соседнем здании. По дороге я встретил много знакомых волков. Чувствовал, что в целом не рады, Но настороженность присутствовала. Не знали, что от меня ожидать, и тем более от моего эскорта в виде двух амазонок. На улице готовили костер, рядом с которым под белой парусиной проглядывали тела. С краю ткани торчал кусочек длинной бороды. Мирный просто пожал плечами, заметив мой взгляд. Я насчитал восемь бугорков, одним из которых должен был быть Дуглас. От нашей драки остались только новые проплешины на газоне да разбросанные запчасти костюма который сейчас собирал незнакомый мне техник. Он посмотрел на меня и вопросительно развел руки, тряхнув головой. Склад на острове изначально не подразумевался, поэтому под него переоборудовали бассейн. Слили воду и все заставили ящиками, оставив только три узких прохода. Мирный где-то подхватил три здоровых сумки, расстегнул молнии и оставил на бортике бассейна. И не дожидаясь меня, спрыгнул вниз и начал таскать спаренные барабанные магазины к своему пулемету. «Ну да, он большой. Я даже сейчас такой дурой особо не набегаюсь». Логики в расстановке ящиков не было никакой. В первом лежали кевларовые шлемы, потом автоматы М4, за ними разгрузки, потом опять автоматы, на этот раз калашниковые. Что-то новое, что-то уже юзанное. Ощущение праздничного шопинга, конечно, захлестнуло меня еще, как только я в здание зашел». Вот только это больше напоминало магазин секонд-хенд, где, чтобы найти что-то стоящее, надо тону барахла перекопать. Ну, халява все-таки волшебна, и посильнее магии коммаджоров будет. Я сделал несколько ходок. Сначала закинул в сумку тактический рюкзак, разгрузку, подсумки, ремни, аптечку и обулся в новые каркараны. Потом притащил связку гранат, сверху положил несколько мощных фонарей с запасными аккумуляторами. Потом долго выбирал между скорострельностью и бесшумностью и сделал ставку на компактность, взяв сразу два восемнадцатых «Глока» с увеличенными магазинами на 33 патрона. 1200 выстрелов в минуту и пусть эффективная дальность очередями всего около 10 метров, но мне больше и не надо. Если прижмут в пещере или толпой шаркуны налетят, то самое то. С автоматом пришлось повозиться. Сперва сделал ставку на пиндосовскую «М» с глушителем и фонарем, но потом отнес ее обратно, когда скрыл одиноко стоявший в уголке ящик. То, что доктор прописал. Я даже руки потер от нетерпения. Вскрыл ящик и взял в руки отечественный АШ-12, он же ШАК-12, он же крупнокалиберный штурмовой автоматный комплекс. Не «Нитроэкспресс», конечно, слона на скаку не остановит, а автомобиль может. — «Тяжелые бронежилеты шьет. Что же говорить про опарышей и циркулей? Да не у меня свистеть, на сквозняке будут». Автомат особым дизайном не отличался. Грубый, прямой, как шпала. Но я, опять же, не прибором хвастаться перед шекхет собираюсь. В руки лег комфортно. Я хоть и не фанат системы bullpup, но приноровился быстро. С удвоенной силой я стал копаться в ящиках в поисках магазинов и патронов. А потом еще и разгрузку пришлось поменять чтобы разместить и магазины для шака и для глока, плюс гранаты и фонари. «Парни, я все!» — я приподнял сумку, переживая выдержать ли ручки. «Еще нужна взрывчатка и побольше. Ну, может, еще огнемет пригодится, если есть». «Этого нет. А про взрывчатку в курсе. Ваш дедуля с утра уже всем мозги проел». Ко мне подошел мирный, заглядывая в сумку и оценивая выбранный арсенал. «Здесь такого нет. Но Гринч, этот сапер глобалов, сказал, что сделает все как надо». Только у шахтеров со склада нужно кое-что забрать. Далеко? Не очень, но утром уже. Пока давай со стволами разберемся. Проверим все, подготовим. Я гляжу на твой выбор и понимаю, что их нелегкая работа ждет. Мирно кивнул на Амазонок. А подружкам твоим что-то надо из оружия. Да вроде нет. Я посмотрел на торчащую из-за плеча фламингу рукоятку меча, который выковал Саед. Это же макута, они сами оружие. «Я думал, будет сложнее», — задумчиво произнес Мирный и запульнул пустую консервную банку в дальний угол склада. «Может, все-таки они дождя боятся?» — спросил Саня, водя стволом автомата по сторонам. «Тогда они бы на складе как раз и прятались». Мирный включил фонарик и стал шуровать лучом в темном проходе, пытаясь рассмотреть, нет ли кого за столбами. «Не расслабляемся». Гринч дал четкие инструкции забрать столько-то октогена и сейфа со склада горняков, сколько унести сможем. Так давайте это сделаем. Ты в нем уверен? В Гринче? Да. В октогене? Не очень. Но это лучшее, что здесь есть. Ну, ни нитромочевины, ни СЛ-20 у нас нет. Да и к лучшему. Гидрозин бы еще зашел с его токсичностью для всего живого. Но тоже, ну его нафиг. Мирно раскрыл кулак, изображая взрыв и добавил спецэффект, сухо причмокнув губами. «Ты не ссы. Сапер свое дело знает. Обещал подготовить такой подарочек, который ваша шахерезада на всю свою паразитскую жизнь запомнит». Успокоил Блин. Я подтянул ремень разгрузки, чтобы ничего не болталось. «Ладно. бама, ждем и заходим». Солнце, едва проглядывающее сквозь облака, было в зените, так что распахнутые ворота склада стояли ровно на границе света. Мы шагнули на темную сторону и ждали, пока привыкнут глаза. Совсем темно не было. Но из-за скопления широких стеллажей больше половины ангара оставались для нас темными пятнами, и особенно перекрытие под потолком. Я был налегке. В руках шмайсер, на бедре глок в кобуре. С одной стороны сани с амазонками, с другой — мирный, с пулеметом. Вадик чуть поодаль в пиранье, «Обама с Валькой, которых мы высадили чуть раньше, сейчас занимали позиции на пожарных вышках, раскиданных по территории складского комплекса. Напрягало, что вокруг нет мертвяков, и по городу пока ехали, в лучшем случае парочку шаркунов спугнули, а когда к складам подкатили, так вообще даже следов не нашли. Будто действительно их дождь растворил, как сахарных». «Ну, по крайней мере, тело охранника на месте». Мирный высветил разложившееся тело метрах в двадцати от прохода. «Это мы в прошлый раз тут чистили. Трои ходячих сторожей завалили. И у одного, помню, связка ключей была. А взрывчатку-то чего не взяли?» «У нас продуктовый рейд был. Да и как-то не к месту было». Мирный перехватил пулемет, используя сошки как ручку. «Все, выдвигаемся. Следите за секторами». Мы с Мирным практически одновременно вошли внутрь. Здоровенный ангар, раза в полтора больше, чем у Грека, но практически пустой. Повсюду пустые стеллажи, только на нескольких верхних полках осталось несколько ящиков. В самом конце дополнительный забор из сетки с красно-желтым знаком Danger, Explosion Risk и навесным замком на двери. За забором еще один стеллаж с черными контейнерами, с еще большим количеством наклеек и маркировок, предупреждающих об опасности взрыва. Амазонки остались караулить вход, а мы втроем, сосредоточившись по проходам между стеллажами, двинулись внутрь. Я спрятал шмайсер за спину и достал фонарь с глоком. Шел медленно, стараясь высветить каждый угол и каждую полку, параллельно прислушиваясь к чутью. Но то ли отсюда все ушли, то ли алмаз на шее мешал поймать нужную волну, Что-то елозило на уровне взрывоопасного риска, но ухватить это чувство я не мог. Может, и правда близость с алмазом сбивала настройки. «Ключи у меня!» — зажимая нос, прогундосил Мирный. «Какие же они все-таки вонючие! Обгладали, как шакалы, а от трухи все равно блевать тянет!» «Тихо!» — шикнул Саня. «Слышите?» Все замерли, прислушиваясь. Сначала звякнула связка ключей, которую Мирный вытер штанину и спрятал в карман. Потом Саня щелкнул затвором автомата. И только потом пошли звуки не от нас. Стук прогибаемого металла, будто по крыше кто-то крадется. Что-то заскрежетало в дальнем углу над стеллажами. Потом совсем рядом, а перед нами заблестела пыль, посыпавшаяся сверху. «Бамас, Валька, прием! Вы там все уснули, что ли? На крыше есть кто-нибудь?» «Бди во все глаза, как новогоднее поздравление президента по телеку. У меня чисто. У меня тофе». «С моей стороны никого, но есть дыра в обшивке», — отозвалась Валькирия. «Что внутри, не вижу. Угол слишком острый». Мы по новой стали озираться по сторонам, высвечивая потолок. Но отверстие так и не нашли. Даже фонари выключили, надеясь проникающий свет заметить. У нас тоже чисто. Но звук повторился. Глухое колебание тонкого стального листа, а затем легкий скрежет. «Здесь двойной потолок, что ли?» — удивился Мирный. Парни, кучкуемся, занять круговую оборону. Мы собрались на свободном пятачке перед отсеком со взрывчаткой. Амазонки потянулись к нам, со свистом раскручивая свои мечи. За спину не пальните только! прошептал Саня, обернувшись на контейнеры со взрывчаткой. Топот и скрежет повторились прямо над нашими головами и расползлись по углам ангара. Я повел стволом за звуком, отметив, что парни делают так же, только резче. Мирно еще и вертелся на месте со своим пулеметом, чуть Саню не сбил. Показалось, что алмаз в мешочке потеплел. Не уверен, мог и фонарик просто нагреться, а мне уже додумалось. от отголосок зова. Не все пожирающая ярость, а что-то мелкое, гадкое и покосное. Образы, подстегивая воображение, миг собрали силуэт Шакхед, трущую свои щупальца и приговаривающую «Шалость удалась». Она знает, что мы здесь, прошептал я. Надо уходить. Это ловушка. Парни, прием! У входа движения. Человек мелькнул. Одновременно со мной сбивчиво затарахтел в рацию Бамас. Не понял, кто. Возможно, собака. Хуя, млядь!» – Зревел Мирный, разворачивая пулемет в сторону входа. Это ходячий лев. Нахер, пусть только подойдет.